Глава вторая. «Пакет! Эти сволочи натянули мне на голову пакет, в котором стремительно становилось тяжело дышать. Из пострадавшего от удара дверью носа текло, от чего целлофан прилипал все больше. «Снимите пакет, иначе я сейчас задохнусь», сказала тому, кто сидел рядом и подпирал меня плечом минут через пять пути. «Потерпишь», — ответил мужской голос, но не тот, что слышала раньше. «Не потерплю, дышать уже почти нечем», — упрямо возразила я. Насчет того, как больно было стянутым за спиной рукам, и неудобно из этого сидеть в раскачивающейся на ухабах машине, пока промолчала. «Этим завяжи», — последовал приказ уже от того, кто на меня напал. И через мгновение что-то упало на мои колени. Рядом досадливо выдохнули. Пакет сдернули, но тут же обзор перекрыло нечто мягкое, явно трикотажное, от которого пахло тем, кто его только что носил. Потом, парфюмом явно не из дешевых и чем-то тревожно-мускусным. Почему-то сердце заколотилось еще сильнее прежнего. Как будто уровень угрозы из-за этого аромата начал ощущаться в разы острее. Хотя и так куда уж больше. «Что вам от меня нужно?» Спросила еще через минуту, но вместо ответа в салоне оглушительно до хрипа в колонках загремел рог, отчего я вжала голову в плечи. Мысли хаотично метались, хоть разум и отмечал как-то отстраненно, что почему-то паники настоящей нет. Может, потому что, ну, не знала я за собой ничего такого. Вины какой-либо за что со мной могли бы обращаться подобным образом. Хотя, с другой стороны, это и пугало, раз факт подобного обращения на лицо Успокаивают немного только эти усилия с завязыванием мне глаз. Ведь если бы сразу меня приговорили, то зачем утруждаться? Но вот за что, за что? К счастью, дорога не затянулась, хоть руки и успели изрядно онеметь. Орущий дурниной рок никто выключать не стал. Просто авто затормозило, сидевший рядом со мной человек выскочил из салона и сразу же потащил меня наружу. Была середина весны, но ночи стоят все равно еще прохладные, а у меня под халатом была только тонкая футболка и хэбэшные удобные штаны. Так что мигом пробрала, хорошо хоть кроксы не на босу ногу. «Шагай быстрее!» Меня так сильно дернули за локоть, что вырвался вскрик. «Аккуратнее!» — рыкнул мой захватчик своему подручному. «Она нам целая, пока нужна». А целая нужна радует, а вот пока пугает. Судя по ощущениям, грунт под ногами был ровным и твердым, а сквозь ткань на лице стал проникать яркий свет. «Ступеньки!» — предупредил практически у самого моего уха грубый голос захватчика, вынудив чуть шарахнуться и таки споткнуться. Пальцы, больше похожие на пруты арматуры, обхватили мой локоть, придержав и причинив новую боль одновременно. Пахнуло теплом чем-то мягко цветочным корицей и ванилином, и позади хлопнула дверь. Повелис начала прямо, потом налево, опять по ступенькам, но уже вниз, еще вперед и новый поворот направо, и наконец мы остановились. В нос ударил густой запах медикаментов и крови, а с моего лица наконец сняли повязку. Яркий свет, отражающийся во множестве стеклянных и гладких стальных поверхностях, вынудил прищуриться, привыкая. Запястье обожгло болью, и тут же и мои руки стали свободными. «Не стой!» — настойчиво, но не сильно пихнул меня в спину мой конвоир. «Лечи их давай!» Я проморгалась, двигая плечами и вертя кистями, чтобы вернуть подвижность, и брови мои поползли вверх в изумлении. В помещении, что было оборудовано как самый настоящий полноценный медкабинет, кроме меня и захватчика, была только хрупкая девушка-блондинка в буквально залитых кровью и местами прорванных камуфляжной футболке и штанах. Она сидела на высоком круглом табурете для процедурных у стального хирургического стола, оглаживая окровавленной рукой по густой шерсти просто исполинских размеров собаку что там лежало на боку, свесив огромные кактистые лапы. Животное дышало с болезненным посвистом, а, судя по багровой луже, что натекла под стол, кровопотеря у него была чудовищная. Подлечи их, очевидно, и подразумевалось оказание помощи этим двоим. «Я ветеринар!» обернулась к своему конвоиру, разумно предположив, что он требует в первую очередь помощи для девушки. «Это ведь логично!» Пришлось слегка запрокинуть голову, потому что мой захватчик оказался тем еще дылдой. Толком рассмотреть не успела, она толкнулась на какой-то дико гневный взгляд, полыхнувший из-под упавших ему на лицо пряди длинной челки. Вот и за что, по его первым, приказала блондинка низковатым, с отчетливой хрипотцой голосом, вынуждая резко обернуться к ней. Херни, не городи! Рявкнул тоном человека, не никаких возражений, захватчик каланча. «Если он в себя придет, когда она в тебе ковыряться станет, то мы его всей толпой не угомоним». «Слышь ты, докторица, чини давай девушку, не стой нахрен!» И он снова настойчиво пихнул меня в поясницу. «Вы что, не в своем уме?» Резко развернулась я к нему. «Я ветврач, я не имею права лечить людей, не стану ни за что этого делать!» «Это преступление, вызывайте скорую». «А так будешь?» Холодная твердая дула ткнулась в мой висок. «Ты чего творишь лиха? Дернулась со своего места девушка и тут же со стоном рухнула назад. «Почему у нее кровь вообще?» Я сказал, лечи кого велено. Проигнорировал девушку бешеный громила, наклоняясь к моему лицу и вжимая ствол в кожу сильнее. «Сделаешь все путем. Заплачу в десять против обычной твоей таксы». «Какой еще к чертям таксы? Я никогда ничего подобного не делала и знать не знаю, сколько за подобное даже платят». «А ты не боись, докторица, сумма тебе понравится. Но только если результат твоей работы понравится мне. Упрешься или накосячишь, уж извиняй, порешаю тебя тут». Алиха, долбонат, прекрати сейчас же, пугая ты не помогаешь!» Снова вмешалась девушка и застонала. «А это смотря как пугать!» Ответил он ей, продолжая сжигать глазами меня. «Но...» А со мной вдруг приключилась странная вещь. Весь мой страх испарился. «Не понукай, придурок!» Рявкнула Дылди и решительно отпихнула его запястье с оружием от своей головы. «Мне ни ваши деньги нафиг не сдались, ни статья уголовная». «Сказала, не буду, и точка». «Да я тебя нах!» Зара катало, но его перекрыл голос блондинки. «Помогите нам, умоляю! Простите нас за такое обращение с вами, но мы не можем обратиться за официальной медициной. Обещаю, вам ничего не угрожает, не слушайте этого!» Собравшись силами, она с трудом встала и, по-прежнему не убирая руки с туши своей псины, шагнула в мою сторону. Ее колени тут же подломились, и она стала оседать. Импульс был безотчетным и моментальным. Я рванулась к ней, чтобы не дать упасть и разбить себе еще и голову. И мы с колончой столкнулись лбами, потому что он кинулся вперед за тем же. Он вскинул голову, оскалился совсем не по-человечески. А я внезапно отзеркалила эту его гримасу. «Ты не успокоишься, пока мне реально сотрясение мозга не устроишь». «Было бы что сотрясать!» Огрызнулся он и, легко пихнув меня плечом, вернул Блонди на стул. «Учти, если что не так будет, то виноват ты, а не я. Мало того, что у меня нужных знаний нет, так еще и покалечил меня и руки связывал». Заявила ему, внутренне смиряясь с неизбежностью как-то действовать. «Где инструменты, медикаменты и перевязочные материалы?» «А я откуда это нахрен знаю?» Снова огрызнулся, но куда более спокойно грубиян. «Я знаю, все покажу», — слабо откликнулась девушка.